Глава ч е т ы р Каждый шаг из спальни давался тяжело, словно что-то между нами ломалось. Вот вроде бы ничего не произошло между нами, а все же... А что, если он вдруг поймет, что я из другого мира? Ну, откуда у королевской принцессы могут быть крамульные мысли? С другой стороны, ведь предыдущая владелица тоже не была совсем согласна, р а с пошла просить богов о свободе для себя. Слишком тяжелые мысли для той, что чуток перебрала с выпивкой, даже голова распалилась. Потом мысли вернулись к плану по соблазнению бесчувственной, такой ли уж бесчувственной, к а с т р ю л е Махнула снова рукой невидимому собеседнику. А смогу ли? Но внутри сидела уверенность, что обязательно. Ну как? Порадовала моего мужа игрушка. От неожиданности я вздрогнула, когда из тени скользнула физалис. Уже который раз тебя принц к себе призывает. п р свои обязанности перед старшими жёнами даже забыл. Она улыбалась, но в словах звучала неприкрытая угроза. Так я вроде здесь для этого и нахожусь. Сил спорить не осталось. Особенно после того, как точно знала, что хвастать перед этой женщиной мне особо нечем. Ну-ну, игрушка. Вязались так же незаметно удалилась. Словно прошла через стену, я передёрнула плечами. В этом замке столько ходов и выходов, словно в крысином подземелье, что не знаешь, кто за тобой наблюдает. Вот казалось, такой красивый и богатый дом. А нет, давит все это великолепие. Словно каждая клетка большого организма из свинца в ы л е т а И после этого разговора во мне прочно засело чувство, что второй поход к принцу ночью три ведьмы мне точно не простят. Утро не предвещало дурных новостей. И когда я вышла к завтраку на свежем воздухе, то даже удивилась трём м и к е р а м что возлежали в общей для всех игрушек зале. Столы были расставлены полукругом, а на середине прозрачный ларец, в котором на подножке, специально сделанном под этот же самый ларец, лежало нечто светло-зелёного цвета. Ни калинки, ни маринки я не наблюдала, поэтому объяснить, что за праздник здесь намечается, мне некому. Я прошла и отсела в уголочек. Голова еще шумела после вчерашнего, и звонкий вымученный смех мое внутреннее равновесие не приносило на дух. Напиток из трав постепенно привел меня в чувство. Даже солнце уже не вызывало такого раздражения, а настроение постепенно поднималось. А Ровно до тех пор, пока рот не открыла, Гита. «А правду говорят, что лесные эльфы?» — громко начала она. «Да так, что ко мне повернулись все». Причем я видела, что из игрушек не я одна лесная, но почему-то именно моя персона отдувалась за всех представителей своей родни. Могут реанимировать мертвый цветок и даже заставить его расти. Говорят, что только чистокровные способны на это. Интересно, не затесался ли кто лишний в королевский р о д нашей игрушки? — скривила Родзита, умело подыгрывая своей сестре. А вот специально для проверки этого я редкую травку и нашла. «Если уж принцу была обещана чистокровная лесная принцесса, значит, надо чистокровность проверить». Физалис даже голову в мою сторону не повернула. «Подойди, а л и н е э л ь гаркнула Гита. «Делать нечего», — вздохнула и поднялась. «Чего и з в о л и т е Мегеры?» Точно знала, что такого слова они не знают, поэтому пусть считают его обращением для знатных дам, старших по возрасту или по положению. Для них м е л о ч а мне приятно будет, если к ним будет так обращаться весь двор. Вот там...» в Изалис поднялась с насиженного места, подошла ко мне и за ручку повела к стеклянному ящику. «Редкое растение, что отсутствует в наших лесах. Но красота этого цветка в дороге померкла и привела растение в негодность. Оживи!» Последнее прозвучало с давлением. «Игрушка не может ослушаться прямого приказа жены». добила меня Гита. Неподчинение, неуважение карается наказанием. Физическим. Азита ухмыльнулась злобно. Ее, похоже, устроила бы п о с л е д н е е Маньячки. п р о б о р м о т а л а себе под нос и откинула крышку. На дне ящика лежал жалкий, хилый, тонкий листик. Я, конечно, совершенно не знала, насколько сильным даром обладало мое тело. Осторожно достала хилый росток. и залез, сделала шаг назад, потом еще. В глазах промелькнуло нечто, что я х а р а к т е р и з о в а л а бы как страх. «Заставь его ожить и расти!» Гита махнула кому-то рукой, и тут же тролли внесли горшочек с землей. Чувствуя себя садовником-неудачником, засунула листик в землю. Погладила его по кромке. Мельком взглянула вокруг в надежде найти хоть какую-нибудь подсказку, что же делать. Но в глазах игрушек и прочих служанок читался, где интерес, где страх, а где просто ужас. Да, последнего было больше всего. Боятся, что меня убьют или забьют и превратят в калинку или хуже. Отрежут голову. Прочистила горло. Да, незадача. Вздохнула и поместила листик в коршок. — Давай, родненький, расти. Мысленно просила я бедное растение. — Да так расти, чтобы у этих трех мымр рожа опухла. чтобы они с унитаза неделю не слезали к г а д ю к и чтобы они чесались, не прекращая, вещало мое разъяренное воображение. И, о т ч у д а прямо-таки настоящая магия. Росток сначала начал наливаться ярким зеленым свечением, а затем поднял пожухлый листик прямо к солнечным лучам. Потом горшок дрогнул, треснул, и часть земли рассыпалась, поскольку корневая система оказалась неожиданно сильной. Следом потянулось вверх и само растение, быстро наращивая зеленую массу, и, наконец, превратилось в небольшое и красивое деревце, наподобие японского бонсая. Да, на земле с таким потенциалом я бы озолотилась. Знаю, сколько стоят такие деревца на Востоке. Я перевела взгляд на трех женщин. Смесь восхищения и зависти явно отражалась в их глазах. «Теперь потрогай его», Ухмыльнулась Гита и переглянулась с Зитой. «Да пожалуйста!» Уже раздраженно произнесла я и потерла листики. «Теперь я могу, наконец, закончить свой завтрак?» Лица их были растерянными. «Ты!» Развернула Зита к Физалис. «Что ты опять задумала?» «Я не понимаю...» Растерянно промемлила младшая жена. «Если не понимаешь, тогда сама дотронься до цветка!» Медленно произнесла Гита. «Нет, я...» ф и з а л и стряхнула головой, белокурые пряди закрыли ее лицо, пряча слезинки, что навернулись на глаза. «Мне пригласить тролиху?» усмехнулась Гита. «Я старшая жена, если ты вдруг забыла». ф и з а л и п р о т я н у л а руку, зажмурилась и провела по листику пальцами. Задержала дыхание, когда спустя минуту разглядывания ладонью выдохнула, то слух пробормотала. «Ничего не понимаю. Теперь ты...» — приказала г о р к о на второй жене. Теперь с места подалась Зита. Она была еще более осторожна, когда проводила пальцами по краю лепестков. — Ничего, — констатировала она минутой спустя. — д о быть такого не может, — подскочила к нам Гита. Она, недолго думая, рванула часть растения на себя, безжалостно ломая его веточки. — Ты уверена, что купила то, что нам надо было? Она разъяренно развернулась к Физалис. — Тосно. Рошам к о л о т а е м ы обернулись. «Тосно я г о в л ю Это аокновский цветок!» Лицо Физалис ко всеобщему ужасу начало покрываться какими-то пупырышками. и Явно стало раза в два больше. «Ужас!» — воскликнула вторая жена, когда поняла, что ее голос тоже изменился, отдаленно став похожим на те голоса, которые мы в детстве делаем с помощью гелевых шариков, схватилась за свое лицо. Она тоже стала буквально на глазах опухать. ь у б и й с а заверещала уже Гита. «Страза! Хватить у б и й с у ее палец показывал на меня. я л е к а л я мне!» Гарем пришел в движение. Я постаралась сбежать, но не тут-то было. Поднялся крик и гам, а следом тролли буквально схватили меня за руки. Вывернули их и, заставив буквально скрутиться в половину своего роста, потащили меня куда-то.